Глава 14. Волнение и страх Мне нечего было рассказать, поэтому я только слушала. Кто-то знал девочку, которую вывели из сферы в слезах. У нее был дар, но ее не приняли, поскольку к ней не пришли известные мифические символы. А явился некто из потустороннего мира. Это сулило тяжелую болезнь или даже смерть после проявления первых признаков магии. Такой дар лучше вообще не трогать. Я порадовалась, что видела вполне симпатичных животных. Конечно, если не считать их преобразование в любимых и не очень родственников. От страшилок постепенно перешли к воспоминанию о том, кто и как проходил определение дара в сфере. Когда дошла очередь до меня, я не стала углубляться в подробности, а просто рассказала о показавшихся мне мифических знаках. Не ожидала, что удивлю, Всех тем, что ко мне явился белый орел, а не голубь. Тебе ничего не сказали? Орел должен был насторожить приемную комиссию, заявил чедушный гайда. Но преподавателя факультета-созидателей нисколько не взволновало, что птица была не той породой, парировала я. А знаешь ли ты, что именно такие неточности могут указывать, что в твоем даре есть изъян? Мне хотелось треснуть Гайда по голове. Я так гордилась принадлежностью к Элите, а он и здесь нашел, как меня уесть. Какой такой изъян? Я прищурила глаза. Понятно же, что он мне просто завидует. Только по таким неточностям можно понять, что человеку доступна темная магия. Почему же тогда меня тут же не выпроводили домой? Как ту самую девочку? И если бы ты была просто Созидателем, то обязательно отправили бы, даже не разрешили бы разгрузить карету. Но в тебе есть светлая магия защитника и разрушителя, а это куда весомее, чем темный дар Созидателя. Но вырастешь ты вместо прекрасного цветка какое-нибудь ядовитое растение. Что с того? За тобой просто будут присматривать». «О, только и смогла выдать я». «Не трусь!» – Гайда хлопнул меня по плечу. «Это только подозрение. Еще ничего не ясно». Теперь я стала бояться еще больше. «А как можно убедиться, что во мне все-таки заподозрили темного мага?» – осторожно спросила я. «Ты же слышала, что на время испытания нам всем дадут по следящему амулету. Это значит, что за нами будут наблюдать со стороны. Если и тебе наденут на шею такой же». «Можешь быть спокойна», – зря волновалась. Никто не увидел ничего предусудительного в том белом орле. Но вот если с тобой отправят наблюдателя, то стоит понервничать. «Кто такой наблюдатель?» – насторожилась я. «Более сильный маг, способный погасить всплеск темной магии, если она, конечно, проявится. Нашелся повод для дополнительного волнения. Но почему со мной все так?» Почему у меня не может быть спокойной жизни? Сейчас по неволе годы, проведенные в пансионе, покажутся самыми счастливыми. А ведь мы так торопились стать взрослыми. Наступил первый день учебы. Я с волнением надела единую форму. Никаких платьев, юбочек. На меня из зеркала смотрела девица, облаченная во все серое. Ансамбль из шерстяных штанов и рубашки завершила кожаная жилетка. К ним в придачу шли перчатки, длиной до локтя, высокие сапоги и огромный светло-серый плащ. Я удивилась, когда дежурный внизу потребовал надеть его. Да, на улице было ветрено, но большую часть дня мы собирались провести внутри учебных корпусов. Так для чего таскать с собой бесполезную вещь? Категоричное заявление дежурного, отправлявшего назад тех, Кто не захватил плащ, мы поняли значительно позже. Нас собрали на площади. Появившийся на лестнице ректор, яркий представитель элиты, прочел вдохновенную речь и пожелал первокурсникам достойно пройти открытие дара. «У меня засосало под ложечкой». Послышался шепот. «Что? Сейчас? Время настало? Почему нас не предупредили заранее?» Но что изменилось бы, если бы нас оповестили вчера или пару дней назад? Здравствуй, волнение, бессонные ночи и невозможность есть из-за тошноты, сопутствующей страху. Все правильно. Как изучить науки, в названии которых включено слово «магия», если мы не обладаем даже зачатками ее? Теория бытовой магии, основы защитной магии, магическая логика, философия дара, Магическая связь слова и жеста, артефакторика, освоение дара и увеличение его силы. Вот что я увидела в списке предметов общего первого курса. И это лишь половина перечня. Сюда еще войдут предметы соответствующего дару студента. Мы все знали, что после прохождения испытания часть новичков отсеется, но каждый из нас был уверен, кто угодно на нее даже если в душе мы все сомневались. И когда нам объявили, что распределение испытуемых по группам произойдет в аудитории номер один, мы отправились туда с дрожащими коленками и ужасом в глазах. Нас было около ста человек, и из них всего десять – девочки. Зайдя в огромную аудиторию, я сжала руку стоящего рядом Гайда. Он был до такой степени взволнован, что стекла его очков запотели. Все будет хорошо, шепнула я ему, когда назвали его имя. Он входил в десятку созидателей, кто в числе первых пройдет испытаний. Каждому надели на шею амулет, предварительно отцепив его от второго, точно его копию, которую вернули на доску, разделенную по цветам на сектора. Основная масса парных амулетов висела в белом секторе, чуть меньше в оранжевом не более дюжины в черном и лишь один в красном секторе элиты. У меня поднялось настроение. Для меня подготовили амулет. А это значит, никто не усомнился, что мой дар без каких-либо изъянов. Преподавателям видней. Через их руки каждый год проходит множество будущих магов. «Скажите, пожалуйста, а для чего вы используете парные амулеты?» спросил кто-то из толпы студентов. Откликнулся преподаватель, делающий пометки в журнале. Если оставшийся на доске амулет подаст сигнал, то испытуемого тут же вытащит, где бы он ни находился. «И что будет с тем студентом, чей амулет сработал?» — волной спросила Инга. «Значит ли это, что он не прошел испытание?» Сигнал говорит лишь о том, что жизни испытуемого подверглась опасности. Последующая комиссия определит, Что послужило тому причиной? Внутренние проблемы испытуемого или неучтенные внешние факторы? От вывода этой комиссии зависит, продолжит студент обучение или будет отправлен домой. «Вот тебе и вступительные экзамены», – прошептал кто-то за спиной. Мы все радовались, что в Академии для высших не пришлось сдавать экзамены. Заплатили родители и дело с концом. Хотя… В равнинных академиях был совсем другой подход. Тем, кто получил амулет, выдавали небольшой конверт, в котором находились координаты места, где он продолжит испытание. Мы уже неплохо ориентировались в академии, поэтому не переживали, что потеряемся. У доски работало сразу несколько преподавателей, поэтому очередь двигалась быстро. Они отличались от студентов только тем, Что на них была одежда черного цвета. Когда вперед вышли последние разрушители, а я осталась в одиночестве, паника во мне увеличилась в разы. Какое испытание меня ждет? Не скажется ли мой страх на амулете, который вытащит меня раньше времени? Останусь ли я в Академии, куда попала с таким трудом? Леди Анна Дармонт. Я выдохнула, сжала пальцы в кулаки и подошла к преподавателю который уже снял парный амулет с крюка. Только сейчас я разглядела, что на амулете был изображен дракон. Значит, и у других были свои знаки. Надев мне на шею амулет, преподаватель сжал на моем плече пальцы. «Не подведи, элита», произнес он и протянул небольшой конверт. Я тут же распечатала его. Ничего необычного. Четвертый учебный корпус. Аудитория номер пять. Прочла я и, улыбнувшись провожающим меня преподавателем, направилась к двери. Решила не блуждать по коридорам академии, а сразу вышла на улицу. Пятая аудитория. Это означало первый этаж. Небо неприятно хмурилось. Ветер усилился. Попахивало снегом. Меня передернуло, как только я вспомнила, что кому-то пришлось сидеть в ледяной воде и собирать силы, чтобы выбраться из колодца. Представляю, как тянули на дно напитавшиеся водой сапоги и ставший неподъемным плащ. Аудиторию нашла сразу, но немного помедлила, прежде чем постучаться. Утихомирило дыхание, сказывалась высота и быстрая ходьба. — Входите, леди Анна Дармон. откликнулся из-за двери мужской голос. Я вошла и обомлела. На парте верхом сидел его высочество, скучал. Увидев меня, он даже не попытался скрыть удивление. «Леди Аннабель Элата? Почему вы здесь?» «А вы почему? Я пришла на открытие дара. Я протянула принцу конверт с моим именем. Вы, наверное, есть мое испытание? С чего начнем?» «Я не испытание. Я наблюдатель». «Ох, прав оказался Гайда. Белый орел – плохой признак. Со мной явно что-то не так, раз мне дали наблюдателя. Почему вы сменили имя? Его высочество нахмурил брови. Поднявшись, он подошел ко мне. Рядом с ним я выглядела, как нашкодивший подросток. Рабила, краснела, бледнела и не знала, с чего начать. Вот и пришел час расплаты. Выходит, шляпа. Не знал, кто такая Анна Дармон? Потому и удивился, что вместо студентки с даром элиты... К нему заявилась та самая девчонка, что раздражала халатом и глупыми вопросами весь путь до Академии. «Долгая история», — буркнула я, теряясь под его холодным взглядом. «Испытание не начнется, пока я не пойму, с кем имею дело. Вам, наверное, сказали, что наняли безызвестную девицу исполнять роль Аннабель. Что хорошо ей заплатили». А как только станет известно, что спектакль окончен, звезда тихо растворится в воздухе. Так вот, я не безымянная звезда, и вы на самом деле совершили преступление, похитив меня с бала, куда я пришла со своим опекуном. Я ожидала смятения, но ни один мускул не дрогнул на лице принца, стоило позавидовать его самообладанию». Бель месяца за два до того предлагала мне поехать вместо нее в академию. Но я отказалась, я не верила в подобные намерения Ларота, и при всем моем желании учиться в Академии для Высших я не одобрила ее безумный план, только поэтому письмо Аннабель, которое вы скинули мне в карете, не явилось для меня неожиданностью. Почему вы сменили имя? Его Высочество повторил тот же вопрос но уже с другой интонацией, в ней не было кипящей злости. Я защищала доброе имя герцога и герцогини Элата. Моим родителям уже все равно, их давно нет на свете, а в семье разрушителя и созидателя не могла родиться девочка с даром элиты. Выходило, что кто-то из родителей не был верен своей половинке. Ректор не хотел, чтобы история получила огласку, и предложил мне выбрать другое имя. Я предпочла учиться под родным именем. Я леди, я дочь графа Дармон. Тут я запнулась. Была ею, во всяком случае, пока не узнала, что во мне течет кровь эльфов.